403. Матерь Агни-йоги. Сколько бесконечно разнообразных представлений о мире надземном, часто противоречащих одно другому! И все они верны, ибо тот мир по сознанию там находит разоблащенный объективизацию всех своих представлений, принятых им на земле в которые он верил и образы которых создал для себя, и которыми наполнил он мир тонкий. Можно ли после этого удивляться, что старое изречение «По вере вашей дано будет вам» осуществляется именно в той области, где по вере своей создает человек те рамки или условия, в которых и будет существовать?